Картинах и о времени. Чем они берут за душу? Что проникает в сердце, когда в них пристально всматриваешься? Как возникают ощущения? Или вопросы? Почему вдруг при соприкосновении с неким художественным произведением окутывает светлая печаль? Или окружает боль, или рождается возмущение и протест? Или, если картина повествует, а давно Знакомым и обыденным в душе воцаряется мир и покой? Или наоборот, за счет чего ты чувствуешь, что в иной работе мастера сокрыта надежно охраняемая тайна или своеобразное послание, некий шифр или код? Долго думал об этом я, глядя на картины старинных, и современных мастеров живописи, многократно посещая различные галереи мира. Пришел к такому выводу. Только естественное, природное, земное, реалистическое для меня имеет значение и цену, потому что оно, как и вся долгая жизнь на моей маленькой, нежной и хрупкой земле, создано не людьми, а именно им, Господом вся окутанная и содержимая силами природы земля, каждое живое на земле творение, всякое былинка пытаются говорить с человеком на когда-то понятном ему, первозданном, но утраченном языке, взывает сквозь поврежденное грехом сознание к его, быть может, незатронутым повреждением глубинам подсознания. И я, грешный, Насколько мне хватает умения, сил, знаний и опыта, стараюсь отобразить и запечатлеть этот дивный мир уже в своих картинах. Пытаюсь выразить и ухватить, будто роскошный, горящий в ночи всеми цветами радуги, длинный, изогнутый ажурной дугой, проблескивающий в моем видении мира хвост жар птицы. Но он Неизбыдно пуг, пуглив, это то и дело ускользающий нерв, всюду пульсирующий около меня жизни, и в то же время он всегда готов откликнуться, и самое желанное для него найти чувствительное к добру сердце человека». Тогда этот зов превращается в могучий, всепроникающий и трепетный, благодатный, могучий источник, и обнаруживается он в каждой травинке и рассинке на земле, начинает исходить от каждого листочка на дереве и облачка в небе. Как нашедший адресат ходатай он пытается передать весть о пославшем его – чтобы передать весть и получить отклик, которого больше всего ждет его Создатель. И этот ожидаемый Творцом отклик способно породить только сердце человека. И я почувствовал его в себе. Неопровержимым доказательством присутствия Бога в этом мире я наблюдаю в себе действия сердца своего как необходимую черту в понимании замысла Творца о человеке. Временами, будто охотник, я выслеживаю и стараюсь взять в сладкий, манящий плен таинственное, живое мгновение спелого пшеничного поля, с завиток извилистой дороги, почти заросшей упругой травой, небо высокого, чистого, затянутого серой, а порой затянутого серо-сине-фиолетовыми облаками, Готовым вот-вот брызнуть альтерийским дождем с залпом мощным. И кусочек ковыльной степи, гор и зеленых сопок, больших разливов весенних рек, Маленьких озер изумрудного океана Тайди-Сибири и всей дивной, покуда живой еще, России моей. Но оно, мгновение, вновь ускользает, Словно вода между пальцев корявых рук моих. А я все равно не отчаиваюсь, Вновь и вновь бросаюсь легким этюдником, Палитрой, акварельными красками И в последнее время гуашью За новыми манящими мгновениями, Пусть пока и недостижимыми. Потому что остановленное мгновение жизни Для меня – Постоянное удивление, восторг души и тайна бытия. И именно оно, мгновение остановленного движения, на холсте ли, на бумаге ли, ценно и всегда при... притягательно для меня грешного. И я совершенно не смущаюсь бесконечным повторением вроде бы похожих сюжетов, натюрмортов, портретов и пейзажей нашей родной русской стороны. Но в этой яркой, цветовой, шикарно разнообразной по богатому спектру оттенков и нежнейших переливов переходов картин мне ясно ощущается свое бессилие и неумение, естественно и гармонично приближится к Божьему произведению, к пока еще родящей земле, морям, степям, лесам, тундре, пустыням, горам, тайге и океанам – к их богатейшей флоре и фауне, к их дивной растительности. Ведь неоднократно рисуя их акварелью или в последнее время гуашью, я постоянно испытываю ощущение неудовлетворенности. Хотя очень старался и выложился полностью, работая разными кистями, то и дело смешивая на палитре краски, ища нужный цвет. И вроде бы сказал на бумаге по максимуму, выразительно и конкретно, получив в результате весьма похожий кусочек любимой моей России. И все наглядно узнаваемо, до мельчайших подробностей и деталей, и по сочетанию световых пропорций, и гармонии друг с другом, и по композиции, и по богатому колориту, а все равно... От меня незаметно ускользало нечто древнее, таинственное, Словно утренняя, туманная, клочковатая полоса В глубоком распадке хвойного леса От лучей восходящего, рыжего, еще заспанного солнышка Недалеко от изумрудных луговых низин, Поблескающего светлыми бликами тоже еще сонного иртыша. И как все промыслительно у Господа. Даже эта невыразимость порождает разноликий букет. Может, именно этой невыразимостью обусловлено появление многих ярких, порой даже прямо противоположных по своей направленности художников или целых направлений в живописи. Например, предшественником абстракционизма стал осел по клишке Лоло. Недавно мне попалась интересная заметка Андрея Кончаловского о том, как была произведена на свет известная работа. Вот отрывок, отрывок из нее. 105 лет назад на ежегодной парижской выставке «Общество независимых художников» салон «Независимых Париж» 1910 год появилась картина некого Иохима Рафаэля с Закат над Адриатикой». В течение нескольких дней картина пользовалась успехом у публики. Затем весь художественный Париж узнал, что полотно было написано ослом, к чьему хвосту была привязана кисть. Осла кормили морковкой, он весело махал хвостом, и получилась абстрактная картина. Ослику выбрали псевдоним, анаграмму имени Али Барон из басни Лафонтена. Скандал тогда был ошеломительный, успех невероятный. Картина была продана, а деньги пожертвованы сиротскому приюту. Ее копия до сих пор хранится в одном из французских музеев. Идея мистификации принадлежала писателю Ролану Доржеле, который поспорил с друзьями, что на пустом месте может создать новое направление в искусстве впоследствии. Доржеле рассказал газетам историю этого розыгрыша, сопроводив ее фотоснимками и судебным протоколом составленным полицейским на месте художественного в кавычках произ... про... происшествия. В 1912 году группа русских художников отделилась от известного объединения «Бубновый балет» и организовала две своих выставки в Москве и Петербурге, известные как Ослиный хвост в кавычках. Мой дед Петр Петрович Кончаловский позже вспоминал по этому поводу: яркие живописные дарования Ларионовой и Гончаровой естественно делали их нашими союзниками, но. В отношениях к искусству у нас была большая разница. Они и тогда уже мечтали о славе, известности, хотели шумихи, скандала и далее. Через три года в 1915 году в Петербурге на футуристической выставке 010 на самом видном месте в так называемом Красном углу, где в русских домах обычно находятся иконы, висел черный квадрат на белом фоне Казимира Малевича. Во время выставки художник заявил, это не живопись, это что-то другое, таким образом сообщив о своем намерении зарезать искусство живописное, уложить его в гроб и припечатать черным квадратом. Художник окончательно сменил цель. С постижения красоты окружающего мира он переключился на новую цель, возмутить общественное мнение. Выводы, как говорится, делайте сами. А я со своей стороны подмечу, когда человек не стремится к Богу, он стремится лишь к возмущению своих ощущений. Это как у срезанных цветов. Если не менять регулярно воду в вазе, где они стоят, то цветы погибнут вследствие протухания стоячей воды. Срезанное растение может взять для себя только самое доступное, самые простые питательные элементы из воды. Корня-то нет, только цветок, имеющий корень, способен сам себе добывать пищу из почвы, на которой растет. А я, как ни стараюсь, не могу назвать, в чем для меня тугодумного, заключается тайна питающей красоты окружающего мира да и слов таких мощных убедительных эффектных для обозначения этой тайны не имеется у меня видно язык мой сер немощен и слаб по всей вероятности я еще внутренний недорос до того состояния, в котором возможно понимание и осознание этого загадочного явления. Видно, время мое еще не пришло, и придет ли оно? Но то, что я содержим только ею, разлитой в этом мире Божьей благодатью, вне всякого сомнения.